Как держать стрелу? Взять в руки стрелу — значит вступить во взаимодействие с ее намерением. Надо оглядеть ее по всей длине, убедиться, что оперение, направляющее ее полет, установлено правильно, проверить, хорошо ли заточено острие, оценить ее примизну, удостовериться, что она не погнута, не повреждена, предыдущим выстрелом. Стрела так проста и так легка, что может показаться хрупкой, но благодаря силе стрелка способна перенести энергию его тела и его духа на дальнюю дистанцию. Есть легенда о том, что простая стрела смогла потопить корабль, потому что пустивший ее человек, зная, где находится самое слабое место в деревянной обшивке, сумел пробить ее и через образовавшееся отверстие в трюм бесшумно хлынула вода, и так вот отвести угрозу от своей прибрежной деревни. Стрела — это намерение, молча высказанное рукой стрелка, который посылает ее в цель. Иными словами, она вольна в своем полете, но следует путем, выбранным для нее в момент пуска. На нее воздействует ветер, и сила земного притяжения, но они неотъемлемые части ее пути, ведь и листок не перестает быть листком от того лишь, что сорван буря из дерева. Таково и намерение человека, точное, твердое, прямое, совершенное. Никто не в силах изменить его, пока оно одолевает пространство, отделяющее его от точки назначения.